что это он так себя вел. Да ведь Андрей не столько делал, сколько о нем разговоров велось. Сами же поклонницы и болтали, вроде гордились его вниманием. Недавно в район-центре Андрею за какую-то бабенку даже влетело. Неделю синяк под глазом носил. Кто его украсил? Андрей привычкой не имел жаловаться. Почему же говоришь, что избили из-за женщины? Нюра Бояринцева рассказывала, как возле ресторана «Сосновый бор» Какой-то хмырь Андрею фингал преподнес, но из-за чего ему могло влететь, как не за бабы. У Барабанова одна слабость была, тут и сомневаться нечего. А кто мог позвонить насчет покупки машины? — Почему мог? — Сам же прикатер Гвоздарев с Райпотребсоюзом разговаривал. Тропынин помолчал. «Вообще-то Ладу Андрею мы с Верой накаркали, с его бывшей женой. Помните лаборантку, которая позавчера на элеваторе нас познакомила?» «Помню. Ну так вот, значит, неделю назад сидим мы с ней в элеваторской лаборатории. Болтаем от скуки. Вера с ночной сменилась, а мне учить под разгрузку выстаивать. Что делать?» «Там есть телефон, говорю Вере. Давай Андрюху разыграем». Позвоним в Серебровку, как будто из райпотребсоюза, и скажем, мол, очередь Барабанова на машину подошла, надо срочно выкупать. Вот потеха будет, у Андрея несколько тысяч еще не хватает, до да лады. Зайгазит деньги занимать, набегается, приедет в райцентр, а тут ему кукиш с маслом. Вера смеется. Кто поверит такой звонок? Поверит. Ты секретаршами зовешься, а я за председателя райпо басом отговорю». Трубку уже снял, но Вера отказалась. Слишком злая, ему шутка получится. Да и сам я потом одумался, поболтали вот так, а через неделю Андрею по правде пришлось деньги занимать. Стараясь не пропустить ни малейшего оттенка тропынинского голоса, Антон Бирюков с трудом верил своим ушам и не мог понять, серьезно рассказывает этот тропынин или довольно нелепо пытается выставить себя, в роли своеобразного провидца. Могло быть и другое. Тропынин с Верой все-таки разыграли Барабанова. Кто-то подслушал их, и, зная, что Барабанов поедет в райцентр с крупной суммой денег, воспользовался розыгрышем, а сам Тропынин теперь, предчувствуя недоброе, пытается чистосердечным признанием реабилитировать себя. Мысли закружились одна мрачнее другой. А безупречен ли сам Тропынин? почему он, высадив Барабанова у пасеки и загрузившись зерном, не дождался его на старом тракте, или почему Барабанов не дождался Тропынина? — Сергей Павлович, когда ты с Верой разговаривал, кто еще, кроме вас, находился в лаборатории? — Вдвоем болтали, а че? — Разговор ваш могли подслушать? «Такое надо! Там только дежурные лаборантки взад-вперед мотались!» Самосвал натужно одолевал длинный подъем от крутихи. Вот-вот должны были показаться окраинные домики райцентра, за ними вдали махина элеватора, а справа от шоссе двухэтажные кирпичные дома так называемого поселка Целинстрой, который почти вплотную примкнул к райцентру. Тропынин скосил глаза на Бирюкова. — А че, капитан, из того, слышал нас с верой, кто или не слышал? — Дело в том, Сергей Павлович, что ложный был звонок Барабанову и в точности такой, как ты сейчас рассказал. Тропынин затормозил так резко, что самосвал метров шесть прополз по дороге юзом. — Товарищ капитан, честное слово, мы с Верой только поговорили о розыгрыше. — Зачем нам Андрея разыгрывает Кто вместо вас мог это сделать? — Не знаю, честное слово, не знаю. Тропынин задумался и вдруг хлопнул себя ладонью по лбу Товарищ капитан, Левка тот раз со мной из райцентра в Серебровку ехал. Гвоздарев, кажется, в сельхозтехнику его за терморегулятором посылал. — И Левка слышал твой разговор с Верой? — Не знаю, на улице он дожидался, пока разгружусь. Разок только заглянул в лабораторию и спросил, успею в столовку сбегать? Я говорю, беги, подъеду к столовой. В день, когда Барабанову звонили насчет машины, Левка и Роза были в райцентре, а я за ними не следил. Ладно, поехали. Ой, да что это я остановился, удивленно воскликнул Тропынин. «Вас куда подвести К элеватору. С Верой хотите поговорить?» «О чем? Она, может, сегодня не в смене. Домой заеду. Знаешь, где живет?» «Знаю». Тропынин вздохнул и засигналил обгон, вырвавшийся вперед к Алхиде. Пани Моника, в это утро перед элеватором машин почти не было. То ли установили дополнительные весы, то ли какую-то рационализацию ввели хлебоприемщики, но машины с зерном шли теперь через ворота, как говорится, зеленой улицей, и не задерживались на территории элеватора ни одной лишней минуты. Вера оказалась в смене. Бирюков и Тропынин отыскали ее в светлой лаборатории, заставленной столами с микроскопами, колбами, пробирками и прочими премудростями, о назначении которых – Несведущий человек мог только гадать. Свободным от всей этой техники был один небольшой канцелярский столик возле открытого настиш окна, сразу у входа. Как раз за ним сидела Вера. Зажав между ухом и приподнятым левым плечом телефонную трубку, она что-то записывала под диктовку в лежащую перед ней амбарную книгу. Закончив писать и положив трубку на аппарат, с напускной строгостью спросила Тропынина, разгрузился? — Нет пока. — Чего телишься, родненький? Из грани-то двадцать машин с зерном в раз вышли. Сейчас подкатит опять начнешь искать блатные каналы, чтобы без очереди прошмыгнуть. — Разговор к тебе есть. — Сначала разгрузись, потом языки чесать будем. Заметив нерешительность Тропынина, Бирюков поддержал веру. — Иди, Сергей Павлович, иди. Тропынин пожал плечами, мол, как вам угодно, и с неохотой вышел из лаборатории. Бирюков представился Вере и попросил ее рассказать о розыгрыше Барабанова с покупкой машины. Вера удивилась. «Зачем вам это чепуха?» «Не ради забавы», — разумеется, — сказал Антон. Вера пожала плечами довольно бойко, порою имитируя интонации и манеру Тропынина, заговорила. Судя по тому, как она почти дословно повторила рассказанное Тропыниным, Память и наблюдательность у нее были превосходными. Когда Бирюков стал задавать уточняющие вопросы, Вера без труда вспомнила по именам и фамилиям всех трех лаборантов, которые в тот день работали. А молодой цыган, надумавшись бегать в столовку, оказывается, заглядывал в лабораторию не через дверь, как почему-то предполагал Антон, а через распахнутое настежь окно. «Вот сюда он заглянул», — Вера показала на раскрытое у стола окно и добавила. я сидела вот так же, а Тарапуни напротив. — Цыган мог слышать ваш разговор? — Мы